Расскажу я тебе сегодня три сказки, Русские народные да не простые, а солдатские. Первая сказка «Каша из топора». Шёл солдат, со службы возвращался домой. Путь не близкий, устал он и решил в одном селе на ночлег остановиться. «Пустите отдохнуть, дорожного человека!» Дверь отворила старуха. «Заходи, служивый, заходи!» «А нет ли у тебя хозяюшка перекусить чего?» А у старухи-то всего вдоволь было, да жадная она была. А солдата поскупилась накормить, да и прикинулась сиротой. «Ох, добрый человек! И сама сегодня ничего не ела!» «Да только солдата не проведешь!» Смекнул он, что старуха его обманывает, и решил ее проучить. «Зачем на порог впускаешь, ежели поделиться не хочешь? Ведь солдат всю землю русскую защищает!» «Ну, нет, так нет!» — говорит солдат. Тут он приметил под лавкой топор.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 Достал солдат ложку, помешивает варево, попробовал. «Ну, как?» – спрашивает старуха. «Скоро будет готово», – солдат отвечает. «Жаль, вот только посолить нечем». «Ой, как-то нечем», – отвечает старуха. «Соль-то у меня есть, вот посоли». Солдат посолил, снова попробовал. «Ох, хороша каша, ежели б сюда да корсточку крупы!» Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешок крупы, заправил варево крупой. Варил, солдат, варил, помешивал, да пробовал. Старуха глядит на солдата во все глаза, оторваться не может. «Ох, и каш-то — облизнулся солдат. «Кабы сюда немножко масла, было бы его все объедение!» Тут, надо же, нашлось старухи и старухи масло. Вот сдобрили кашу. Ну, старуха, теперь подавай хлеба, да ложку бери. Станем кашу есть. Вот ж не думала, что из топора эдукую добрую кашу можно сварить, девит старуха. Поели вдвоем кашу. Старуха ложку облизала да и спрашивает. Служивый! А когда ж мы топор-то будем есть? Да видишь, он не уварился еще, отвечает солдат. Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракую. В тот час припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкой, да и пошел своей дорогою. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес. Сказка вторая Про Курихана Курихановича Шли солдаты-прохожие, остановились у старушки на отдых. Попросили они поесть да попить, а старуха отзывается. «Детоньки, чем же я вас буду подчивать? У меня ничего и нету, а у ней в печи у самой». Вареный петух в горшке под сковородкой стоял. Солдаты это дело смекнули. Один-то хитрый был. Вышел на двор, раздергал воз со снопами пшеницы, воротился в избу и говорит. «Бабушка, а бабушка, посмотри-ка, скот-то у тебя хлеб ест». Старуха на двор, а солдаты тем временем заглянули в печь, вынули из горшка петуха, а на место его положили лапоть липовой, а петуха суму спрятали. Пришла старуха. «Детоньки, миленькие, не вылез, кот-то во двор пустили. Почтож, детоньки, пакостите. Не надо, миленькие, не надо». Солдаты помолчали-помолчали, да опять спросили. «Дай же бабушка поесть нам». «Возьмите, детоньки, кваску да хлебца и будет с вас!» И вздумала тут старуха похвалиться, что провела да обманула их и загонула им такую загадку. «А что, детоньки, вы люди-то бывалые, все видали. Скажите-ка мне, нынче в городе Печинском, Василия, Горшинском, что под Сковородным». Здравствует ли Курихан Куриханович? Нет, бабушка. А кто ж, детоньки, вместо него? Да Липан Липанович. А где ж Курихан Куриханович? Да он в городе Суминском, в селе Заплечинском. Туда переведен бабушка. После того ушли солдаты. Вот приезжает сын с поля. И просит у старухи поесть. А она ему «Поди-ка, сынок, были у меня солдаты, да просили закусить. А я им, дитятка, загонула загадочку про петуха, что у меня в печи был. Они не сумели отгадать». «Да какую ты, матушка, загонула им загадку-то?» «А вот какую. В городе Печинском...» «О Василе Горшинском, что под сковородным, Здравствует ли Курихан Куриханович?» «Они не отгонули. Нет, поют бабушка. А где же он родимый?» — они и говорят. «А в Сумингород переведен в село Заплечинское. А того и не знают, что у меня в горшке-то есть». Тут заглянул старуха в печь. «Ан, петуха-то и нет». Только лапа телиповой и вытащила. Ахти, детитка, обманули меня солдаты. Тот, матушка, отвечает сын: солдаты не проведешь, он человек бывалый. А третья сказка называется. Слово. Шёл по свет солдат, Работу искал. В городах не нашёл, В деревнях не нашёл. Вышел он во чисто поле, Шёл, шёл, видит забор. Подошёл, хочет войти, А ворот-то и нет. Слев зашёл, нет ворот. Справ зашёл, тоже нет. Кругом обошёл, Что за чудо? Забор, да и только. И войти-то негде. Постучал солдат в забор. Тук-тук. А изнутри голос. Кто там? Это я. Кто ты? Солдат. Чего тебе, солдат? Работу ищу. Ну, нанимайся ко мне. А какая работа? Воду кипятить. «А уговор какой?» «Сто рублей в год!» «Ладно, согласен!» И вот голос ему и говорит. «Забор!» Забор в ответ человечим голосом. «Что, хозяин?» «Отворись!» Забор Настиш пустил солдата и закрылся за ним сам с собой. Пошел солдат в отбор и видит. Стоит перед ним хозяин, грозный, глаза на выкате. Повел хозяин солдата к большому чугунному котлу, а закрыт тот котел крышкой наглухо. И горят под ними дрова березовые жарко. Хозяин говорит. Вот тебе, солдат, котел, вот тебе дрова. Подкладывай дрова, не ленись, гляди, чтобы вода не остыла. Еще уговор. «Котел, не заглядывай. Заглянешь хоть разок, 100 рублей не получишь, а голову потеряешь. Сказал так хозяин и пошел к дому. Взошел на лесенку у порога и говорит. Лесенка! А-та, в ответ. Что желаете, хозяин? Отнеси меня в дом. Лесенка сдвинулась с места и отнесла хозяина в дом, и двери за ним захлопнулись. «Вот это хозяин!» — подумал солдат. «Ловко он вещами командует!» Остался солдат во дворе у котла и принялся за работу. И весной на ветру, и летом в жару, и осенью в дождь, и зимой в мороз. Только и знает, топором машет, дрова рубит, Да под котел подкладывает. И нет у солдата ни покоя, ни отдыха. А хозяин с утра до вечера на крылечке сидит, Под небеси глядит, пальцем бороду почесывает. <музыка> вот уже и год прошел. Завтра солдату срок работ заканчивать, Сто рублей получать. Сидит солдат у костра и думает. Не надо мне ста рублей, мне бы хозяйское слово узнать, Над вещами хозяином стать. Не томился бы я круглый год на тяжелой работе. Думал, думал солдат, да и заснул. В самую полночь пришел хозяин и стал солдата пытать, Спит он или не спит. Сперва позвал, потом толкнул, А под конец иголкой в бок кольнул. Солдат рад бы проснуться, да сил нет. Подошел тогда хозяин к котлу и говорит. Котел! Тот откликнулся. Что надо, хозяин, откройся. Вот открылся котел, хозяин зачерпнул воды, напился и приказал котлу закрыться. Котел закрылся, и хозяин ушел в дом. Проснулся солдат на заре и думает. «Дай-ка я проверю, что же в этом котле?» Подошел к котлу, хотел крышку сдвинуть. «Она тяжелая, не поддается!» Правой рукой двинул солдат. «Не поддается!» «Обеими двинул, не поддается!» Разозлился солдат, налег богатырской грудью, да и сдвинул чугунную крышку. Заглянул солдат в котел, а вода в нем чистая, ясная, как слеза. Зачерпнул солдат той воды, глотнул раз-другой и почуял в себе силу необычную. Ведь вода-то была непростая. Кто ее напьется, тому власть над вещами дается. Приказал солдат котлу закрыться, котел и закрылся. Стал солдат дрова дальше рубить, а тут как раз хозяин идёт. «Ну как, солдат уговор выполнил?» А солдат молчит. Котел заглядывал?» «Солдат молчит?» Тогда хозяин котло. Котел, солдат тебя открывал?» «Да», — отвечает котёл. «Солдат уговор нарушил, подставляй голову!» И кричит хозяин топору. «Топор?» Топор в ответ «Готов служить!» «Руби голову солдату!» Топор замахнулся, а солдат как крикнет «Топор, стой!» Топор так и замер. Хозяин снова ввелит «Топор, руби!» А солдат наперекор «Топор, стой!» И топор на месте скок да скок, кого слушаться не знает. Тогда солдат говорит «Топор, кто тебя точил?» Ты? Кто тобой рубил? Ты? Ну, так с этой минуты слушай меня одного. Перестал топор хозяин слушать, а за топором и все вещи против хозяина пошли. Мечится хозяин по двору, некуда ему деться, и кричит забору. Отворись! А забор не отворяется, кричит лесенки, Унеси в дом! А лесенкой не уносит. Рвет хозяин бороду от злости, а солдат глядит на него, усмехается. Наконец солдат и говорит, «Метла, выметьте лишний мусор со двора!» Как пошла тут метла мести да скрести, так и вымела. Вместе с мусором хозяина прочь со двора. Говорит тогда солдат, «Забор, отворись на весь мир!» «И забор, Настя раскинулся!» И крикнул тогда солдат. «Эй, кто там голый, босый, голодный? Все сюда!» «Повалило тут к солдату народу, видимо-невидимо!» Говорит солдат. «Котел, беги к реке, принеси чистой воды и становись на огонь!» Котел так и сделал, говорит солдат. «Мешок, беги в амбар. Принеси пшена и всыпь в котел. Мешок так и сделал, говорит солдат. Дрова, прыгайте под котел, Горите ярче, грейте пожарче, Варите нам кашу. Накормил солдат всех людей досыта И стал с ними жить дружно, Землю пахать, хлеб сеять, Урожай собирать. И пошла о нем слава, на тысячи верст кругом. Сказки тебе прочитала солушка Сонюшка.